Глава 18. Одна судьба у наших двух сердец. Замрёт твоё, и мы ему конец. Уильям Шекспир. Болела Алиса долго, дней 10, наверное. Гнойная ангина давала о себе знать. Жар, затруднённое глотание, ломота в костях. Алиса испытала все прелести болезни, причём обычно она отделавалась простудой или банальной мирви и вставала на ноги уже через 3-4 дня. Не в этот раз. Теперь её организм заявил, что страдать он намерен долго. Так долго, чтобы хозяйка успела прочувствовать все симптомы ангины и не по одному разу. Предатель, короче. Пока Алиса болела, успел приехать отец. Они с матерью несколько раз закрывались на кухне и на повышенных тонах выясняли отношения. Кто кого в чём винил, Алиса не слышала, но подозревала, что говорили в том числе и о ней. После болезни пришла дикая слабость. Алиса таскалась по квартире, как обессиленное привидение. Ела с трудом, пила так же. В общем, ничего хорошего не испытала. А когда окончательно пришла в себя, оказалось, что лето совсем скоро закончится. «Чудесно!» — проворчала Алиса, стоя у окна, и смотря на первый в этом году затяжной осенний дождь. «Что было лето, что не было его». Зато на даче поработала. Она невесело хмыкнула про себя. Вчера отец заявил, что нанял рабочих, и те следующие пару дней будут убирать беспорядок на даче, готовить её к зиме. А ноги потёрся пушок. Мать, очарованная им, не смогла оставить его на даче и привезла в квартиру. Отец сначала в восторг не пришёл, но потом вроде бы принял нового жильца. Тот тем временем прыгнул на стол и, недовольный, что его запросы игнорируют, стал тереться уже о руку. Пришлось гладить, так сказать, прилежно выполнять свою роль живой чесалки. Настроение у Алисы было отвратным. За время болезни она скинула пару-тройку килограмм, но в восторг от этого достижения не пришла. Впрочем, как и мать. Алиса тяжело вздохнула. Последнее время её грызла непонятная тоска. как будто червяк поселился в душе и постоянно голодал всё, что находилось рядом. Алиса сама не понимала, что не так. Вроде и родители снова жили в ладу, и у самой неё имелась пара довольно неплохих в денежном плане заказов. И голодать на даче больше не надо было. А вот всё не то, не то, что надо. А что именно надо, Алиса никак понять не могла. И это её невероятно раздражало. Дождь внезапно усилился, По подоконнику застучали крупные тяжёлые капли. И вроде конец лета должно быть ещё тепло и солнечно. Вот такое сильное похолодание. По этой погоде не хотелось ничем заниматься, а тем более работать. Мысли плавно свернули на работу. До завтрашнего дня следовало дописать одну из статей для толстого филологического журнала и только потом переходить к денежным заданиям. Портфолио всё же нужно было пополнять своевременно, чтобы привлекать с его помощью побольше платёжеспособных клиентов. Алиса подавила очередной вздох и вернулась к компьютеру, стоявшему на столе в комнате. Села на вращающийся стул, откинулась на спинку, пальцы привычно застучали по клавишам. Современная языковая ситуация и, в частности, потребности записи человеческого знания в память компьютера в огромной степени изменили лексический мир языка. Можно считать, что здесь уже сложилась и развивается целая лингвистическая наука. Компьютерная техника широко проникает в традиционную сферу лексикографии, то есть в составление словарей, заменяя собой традиционную ручную картотеку и привнося новые методы и возможности в веками устоявшуюся технологию. Компьютерная лексикография. Н. И. Соколова. Алиса стучала по клавишам, набирая написанный вчера вечером текст, а мысли Мысли были далеко от работы. «Алиса, детка!» — в комнату заглянула мать, ставшая с приездом отца спокойней и добрей. «Папа пиццу с грибами привёз, твою любимую. Идём ужинать». Ужинать Алисе не хотелось. Пиццы тоже не хотелось. Но обижать отца она не стала. Кивнула и оторвалась от компьютера. В кухне уже сидел отец, Степан Андреевич. Высокий и крупный шатен с карими глазами. «Привет трудоголикам!» — улыбнулся он. «Ужинать будешь?» Алиса выдавила из себя ответную улыбку и кивнула. «Будет она ужинать, и пиццу будет, всё будет. Пусть только отстанут от неё и дадут поработать. Ну, почти поработать». Пицца оказалась невероятно вкусной. Ну или это Алиса настолько проголодалась. Вместо обычных двух кусков она неожиданно для себя съела три. «Спасибо», — воспитанно поблагодарила она, поднялась со своего места и направилась в ванную мыть руки. Поужинала, надо и поработать, посидеть за компом, ну и пушка почесать, если пристанет. Виталик валялся на кровати и бездумно смотрел в потолок. За окном барабанил дождь. Лето подходило к концу. Настроение было отвратным. И не только из-за лета. С тех пор, как он уехал с дачи, Виталик нет-нет, да и вспоминал Кикимору. И вот было бы что вспоминать! Толстая, наглая, языкастая. А в голову ему лезла. И во снах приходила. И Виталик уже понимал, что втюрился. Понимал, но принять не мог. У него всегда был другой идеал женщины. Худая, мягкая, послушная, тихая. А не это, недоразумение на ножках. Но, блин, сердцу не прикажешь. И этот факт бесил Виталика до ужаса. — Солнышко светит даже злым и нехорошим. Улыбается человек, но он колючий ёжик. При виде тебя здесь моё сердце бьётся в дебоше. Согласись, мы с ним предложим на любовь что-то схожее. Орал по радио Тима Белорусских. Виталик поморщился. Сердце бьётся. Да чтоб его то сердце! Чтоб их всех! Он отчаянно боролся с желанием пойти спросить у отца, как дела у Кикиморы. о том, что она недавно поправилась, а до того тяжело переболела гнойной ангиной, он знал. Мача часто разговаривала с тётей Таней по громкой связи, когда накладывала маску на лицо или мазалась всякой гадостью. Но болезнь закончилась, а жизнь продолжалась. И Виталик понятия не имел, что там у Кикимары случилось с тех пор. Алиса, поправил он самого себя. Её зовут Алиса. Да уж, пора отвыкать от этой тупой кличке. Чтоб вас всех Мрачно выругался Виталик, потянулся и зевнул. Пора было спать. На тумбочке, не к стати, запиликал мобильник. Виталик, не глядя на экран, определил звонившего. Ирка. Одна из баб с ногами от ушей, с которыми Виталик познакомился на своём дне рождения пару недель назад. Будущая манекенщица и начинающая стерва. Поставила себе целью захамотать Виталика и теперь названивает каждый день, где только номер взяла. Не выдержав, Виталек протянул руку, взял мобильник и занёс абонентов в чёрный список. Потом с чистой совестью повернулся на другой бок и наконец-то заснул.